Глава 34. Клара. Когда я захожу в кинотеатр, у Миллера еще полно покупателей. Как только он замечает меня, то готов перепрыгнуть через прилавок и немедленно броситься навстречу. Он выглядит взволнованным, но поделать ничего не может. Парень показывает четыре пальца, и я, понимающе кивнув направляюсь в сторону соответствующего зала. В этот раз я занимаю ближайшее к выходу сиденье, так как слишком устала, чтобы идти на верхний ряд. Затем я пустым взглядом смотрю на экран, размышляя, почему Дженни никогда не хотела стать актрисой. Очевидно, она была в этом хороша, как и отец. Я качаю головой и приподнимаю футболку, чтобы вытереть слезы. Следует испытывать облегчение, зная, что я не виновата в автокатастрофе, Ведь тетя Дженни не была за рулем, но я совсем этого не ощущаю. Нет даже гнева. Видимо, я так долго злилась на мать, что во мне не осталось ни капли ярости. Сейчас я чувствую только разочарование, опустошенность. Словно все любовные романы, которые я когда-либо прочла, превратились в антиутопические кошмары. Всю жизнь мне казалось, что меня окружают превосходные примеры любви, поддержки и доброты, но всё оказалось ложью Та любовь, которую отец демонстрировал по отношению к матери, была сплошным обманом, и больше всего меня беспокоит то, что я унаследовала его гены. Значит ли это, что я способна на такие же поступки, что я тоже могу предать супруга и ребёнка, много лет разгуливая с фальшивой улыбкой на лице? Я слышу, как открывается дверь в зал, Миллер подходит ко мне, наклоняется и целует. Я отстраняюсь. Совершенно не настроена на поцелуи. Либо не думаю, что заслуживаю их сейчас. Что бы я не чувствовала по отношению к бойфренду, меня тревожит, что это всего лишь сфабрикованные мозгом импульсы, которые рано или поздно потускнеют. Миллер перешагивает через мои ноги и садится справа. «Я что-то не так сделал?» нет чаю я головой но когда-нибудь сделаешь и я тоже обязательно что-то натворю как и все люди постоянно все портят Эй произносит он прикасаясь к моей щеке и заставляя посмотреть на него сквозь пелену слез Что случилось у папы была интрижка с теей Дженни Элайджа его сына не джонаса вот дерьмо!» мое признание явно поражает миллера. Он опускает руку и откидывается на спинку кресла. Так странно озвучивать такое. А Джонас в курсе? «Не знал до аварии». Мой парень поднимает руку и обнимает меня за плечи, несмотря на моё нежелание принимать его поцелуй. Потом начинает нежно поглаживать по спине, и я прижимаюсь к Миллеру, хотя и убеждена теперь, что любовь — самая глупая вещь на свете — и наверняка однажды я разобью ему сердце. «Я боготворила папу», — качаю я головой, не веря, что действительно ничего не замечала. «Думала, что он идеал, и её тоже считала лучшей подругой». «Как твоя мама восприняла новость?» — спрашивает Миллер, легонько целуя меня в макушку. «И я не знаю, что ответить, потому что, оглядываясь назад», Даже не понимаю, как у матери находились силы просто вставать с кровати, обнаружив нечто подобное. Впервые с момента катастрофы я чувствую, что мне ее жаль. Ей через столько пришлось пройти, и до сих пор она наверняка еще не справилась с эмоциями. «Не представляю, как она вообще в состоянии хоть что-то делать». Теперь я начинаю понимать, почему они с Джонасом так сблизились – Им приходилось опираться друг на друга, чтобы пережить случившееся. Только они были в курсе ситуации, и поговорить больше было не с кем. Какое-то время мы просто сидим в тишине. Я пытаюсь разобраться в собственных мыслях. Думаю, Миллер позволяет мне прийти в себя. Я и не жду, что он даст полезный совет. Я не потому сюда приехала. Мне просто необходимо было побыть вместе с ним» хотела почувствовать его объятия. Эта мысль заставляет меня вспомнить все те случаи, когда отец утешал мать. Ей не так часто требовалась поддержка, но мне всегда нравилось, как он ее обнимает, просто находясь рядом, пока она была расстроена. Теперь же я знаю, что его жесты были фальшивыми, как и заботливые взгляды, которые он на нее кидал. Всего этого не существовало. На самом деле он спал с ее сестрой. Как можно изображать любовь, одновременно творя такие невообразимо жестокие вещи? Я доверяла папе больше, чем любому другому мужчине на свете. Поэтому сейчас я подвергаю сомнению все. И всех. Себя. Может, даже Миллера. Мне, например, точно неизвестны его намерения в самом начале наших отношений. «Ты бы изменил Шелби со мной?» «Поворачиваюсь я к парню». «Нет». Мой вопрос, очевидно, выбивает его из колеи. «А почему ты спрашиваешь?» «В тот день в твоем пикапе. Мне показалось, что тебе этого хотелось». С виноватым выражением лица Миллер тяжело вздыхает. «Я тогда просто запутался, Клара. Я хотел поговорить с тобой, но когда ты очутилась в моей машине, то мне не понравилось, какие мысли и эмоции всколыхнула твоя близость». Я бы никогда не изменил своей девушке. Но не буду врать, что такого искушения не возникало. «Вы до сих пор общаетесь?» Он лишь отрицательно качает головой, но при этом закатывает глаза и выглядит раздраженным. Это заставляет мое сердце сжаться. Каждый раз, как меня что-то раздражает, я обязательно выплескиваю гнев на Миллера. Наверное, я предпочту, чтобы меня бросили, чем потерять его уважение» но если я продолжу в том же духе, это непременно произойдет. «Прости», — произношу я, — «все эти события заставляют переосмыслить мою жизнь, и я не знаю, на кого злиться». Парень просто молча берет меня за руку, подносит к губам тыльную сторону запястья и целует, одновременно ободряюще пожимая. «Помнишь, как ты считал меня эпичной?» — со смехом интересуюсь я. Как такое вообще кому-то могло прийти в голову? «Я и сейчас придерживаюсь этого мнения», — заверяет Миллер. «Считаю тебя раздражающей эпичной». «Или эпически раздражающей. Мы начали встречаться в самый неподходящий момент. Прости, что тебе приходится разбираться со всеми моими проблемами». «Мне жаль, что тебе приходится разбираться с проблемами». «Нежно касается он ладонью моего лица». Иногда мне кажется, что его слова проникают в меня не через уши, а прямо в сердце. Мне нравится, что Миллер такой понимающий, такой терпеливый. Не представляю, откуда у него эти качества, но надеюсь, что чем больше времени мы будем проводить вместе, тем больше я стану на него похожей. «Представь, как нам будет хорошо, когда я, наконец, обрету душевную гармонию». «Ты сейчас замечательная, Клара». Он притягивает меня, чтобы обнять. «Практически идеальная, черт побери». «Практически». «Я бы дал тебе девять из десяти». «А за что снижен один балл?» «Да все те ананасы напиться, к сожалению», — вздыхает бойфренд. «Я не могу удержаться от смеха, затем поднимаю подлокотник кресла, разделяющий нас, чтобы положить голову Миллеру на грудь. Какое-то время мы просто молчим». Он обнимает меня, пока я стараюсь разобраться в собственных мыслях, но понимаю, что долго пробыть со мной он не сможет. И действительно, через несколько минут адам сцелует меня в волосы и произносит. «Надо возвращаться к работе. Я ушел даже не в свой перерыв. А еще сегодня за нами следит менеджер». «Когда заканчивается твоя смена?» «Только в девять вечера». «Можно я посижу пока здесь и подожду тебя?» «Нужно, чтобы ты отвез меня домой». «А как ты добралась сюда?» «Мама подбросила до кинотеатра». «А, так она не знает, что я тут работаю?» «Знает», — киваю я. «Именно поэтому и привезла». «Неужели у вас наметился прогресс в отношениях?» — приподнимает бровь Миллер. «Надеюсь». В третьем зале минут через пятнадцать начнется мультфильм. С улыбкой говорит он, а потом целует меня. Дважды. «Хочешь посмотреть, пока будешь меня ждать?» «Мультфильм?» — морщу я нос. «Даже не знаю». «Тебе сейчас не помешает увидеть что-нибудь легкое и веселое?» Парень поднимается с кресла и помогает встать мне. «Сходи на сеанс, а я принесу тебе перекусить». Выходя из зала, мы держимся за руки. Миллер провожает меня до соседнего помещения, но прежде чем войти внутрь, я целую его в щеку. «Настанет день, когда я стану гораздо лучше тебе подходить», — заверяю я, сжимая его руку. «Обещаю». «Ты и так идеальна, Клара». «Нет, неправда. У меня всего девять баллов». «Ага. Но мне выше шестёрки не светило». Со смехом парень делает шаг назад. Я выбираю сиденье подальше от детей, почти на самом верху. Миллер был неправ. Мультик в моём случае не поможет» потому что я не могу перестать прокручивать в голове всё произошедшее. Гнев на отца и тётю Дженни и вполовину не так силён, как на мать с Джонасом, когда я считала их изменщиками. Я размышляю над этим и прихожу к выводу. Это из-за самоотверженности матери. Подобное качество кажется таким незначительным, но это не так». Она проходила через самый болезненный, трагический и сводящий с ума этап в жизни и все же поставила мои чувства выше своих, как всегда, выше своего горя, злости и обиды. И все же мать всеми силами старалась оградить меня от правды, даже если это означало подвергнуть себя несправедливым обвинениям. Я не сомневаюсь, что отец меня любил но не уверена, что будь ситуация противоположной, он бы поступил подобным образом. Как и тетя Дженни. Как не ужасно было узнать правду, на самом деле это меньше меня затронуло, чем когда я думала, что мама плохой человек. С момента моего рождения каждый ее поступок был обусловлен лишь моей выгодой, и я всегда это знала, но до сегодняшнего дня не особенно ценила. Сеанс закончился, и все вышли из зала. Но я так и сижу, устремив пустой взгляд на белый экран и обдумывая, как мама справляется со всем этим. Она больше всех пострадала от произошедшего, и мне очень грустно, что два самых важных для нее человека, на которых она полагалась, не смогли смягчить ее падение. «Черт возьми, да они же сами и столкнули ее в пропасть», Не представляю, сколько на душе матери сейчас ран, и хуже всего то, что некоторые нанесла я.